493. Чашу часа мы вы не пролить. Как неповторима ни одна запись, также неповторимы психомагнитные условия и момент. И воспринятые в час данные не может быть идентичным с воспринятым в В этом причина неповторяемости пространственных восприятий. Точнее, будет сказать, одна из причин. Во всяком случае, формула остается незыблемой, упущенная не повторяется. Но бывают моменты особо благоприятных пространственных сочетаний токов, когда восприятие носит яркую печать необычности, и тогда особенно жаль утерянных сокровищ. Разрыв между посылаемым и воспринимаемым человечеством чудовищно велик. Но то, что свойственно обывателю, непозволительно недопустимо в ученике. Собиратель пространственных сокровищ не может отговориться незнанием, ибо собирает не для себя, а для людей. И если не соберет он, то кто же сделает это за него, чтобы дать людям упущены? И где они, собиратели? потому поручение несется бережно и зорко, дабы не упустить и не лишить людей того, что им надлежит получить через приемник доверенный. При четком осознании поручения можно понять, что никакие превходящие условия не могут помешать часу общения, ибо в это время замолкают смирившиеся оболочки, и луч мой первенствует, потому состояние постоянной готовности особенно ценится нами. Многие ли могут сказать, что напряжение и готовности ритмического они достигли? Сколько упорного труда? Тысячелетних усилий потребовалось, чтобы утвердить и обострить восприимчивость и установить нужную степень близости с ладыкой. И когда возможность достигнута, допустимо ли упустить время жатвы? Можно ли найти замену такому аппарату духа, готовность к общению неуявившему, когда. Столько надо было предпослать и предусмотреть, чтобы нужный канал восприятия был создан. И именно для выполнения определенной миссии. Не может энергии владыки литься в туне, и не может быть небрежения в том, ради чего может быть и дано данное воплощение. Одиночный провод явления двустороннее. Если с одной стороны луч сознания учителя, то с другой — сознание приемника, напряженного в готовности. Кто-то бы очень хотел воспринимать даже прикоснувшийся к учению или вести записи, пользуясь пространственным проводом. Но он может сидеть целый день или целый год и все же ничего не достигнуть, если в веках бывших прежде не была выработана способность и не была установлена связь. Достижение заслуженное надо ценить и осознавать всю глубину его значимости и оберегацию того, чтобы чудеснейшая необычность не покрылась серым пеплом обыденщины, под которым затухает пламя Духа. Может быть, великое служение уже началось? Может быть, великая миссия уже выполняется? Надо открыть глаза и понять, что творчество в свете луча моего и есть явление великого служения. За деревьями можно не увидеть леса и ждать чего-то иного, когда необычное и чудеснейшее уже свершается. Правильная оценка достижения не самомнение, но осознание значимости ступени. Поручения и выполнения должны быть осознаны. Делайтесь незаменимыми. Редчайшим приемником замены нет. И чем незаменимее, тем выше достижение. Хочу поднять сознание к пониманию своей индивидуальности и осознанию жемчужины своего духа. Большую явленную ценность утверждаю.